Падеж имен существительных. Чтобы правильно определить падеж существительного, нужно Найти слово, к которому относится существительное. Поставить от этого слова к существительному вопрос. Например, радоваться чему? Удачи. Радость от чего? От удачи. Запомни. Из города, но с дачи. Родительный падеж. Например, выехать из Москвы, возвратиться с Урала. Запомни, где? В реке, на горе, в лесу, на озере. Предложный падеж. Запомни. В реку, на гору, в лес, на озере. Винительный падеж. Например. Работать на фабрике, в библиотеке, учиться в школе, но на курсах, жить на Кавказе, но в Сибири, входить на завод, но в театр, провожать в институт, но на курсы, приезжать на Урал, но в Москву, в Сибирь из Сибири, на Урал с Урала. Как видно из примеров, предлог «в» соотносится с предлогом «из», «в Сибирь» и «с Сибири». Предлог «на» соотносится с предлогом «с», «на Урал», «с Урала». Эти предлоги иногда употребляют неверно. Например, говорят «пошел в магазин», правильно, и «пришел с магазина», неправильно, нужно сказать «из магазина». Запомни, соотношение предлогов в, из, на, с.